Найдите правильную дистанцию. На одном из занятий в нашем учебном центре практика журналист НТВ Антон Хреков, сейчас он уже ушел, к сожалению, с телевидения, очень яркая фигура, харизматичная, он рассказал, что на курсах ВИБИСЕ его учили подбирать правильную дистанцию в общении с телезрителями. Тренер дала ему длинный шарф, усадила в кресло на колесиках, попросила читать приготовленный заранее текст. В то время, пока он произносил текст, она накручивала шарф на руку, и под финал лицо Антона оказалось непосредственно перед лицом тренера. Он заметил, что по мере приближения к ней его интонация замедлилась. Слова он стал произносить более четко. На лице появилась улыбка. Почему? Да потому что он стал говорить не абстрактно, то есть обращаясь к некой большой аудитории, а конкретно для одного симпатичного телезрителя. Но, ну, в принципе, так и должен говорить телевизионный журналист, потому что перед телевизором никогда не бывает людей много. Люди смотрят и слушают телевизор, находясь в халате в тапочке, разговаривая по телефону, варя суп воспитывая детей. Вы бывали на концертах, где звезды эстрады неожиданно спускаются в зал, а иногда даже приглашают во время песни кого-то из публики на импровизированный танец? Эти моменты вызывают восторг и оживление зрителей всегда. Каждый одновременно мечтает и боится, что вдруг к нему уже на следующей песне может подойти вот этот знаменитый человек. А вот когда поют со сцены и не выходит зал, такого трепета нет. Просто звучит музыка и все. Хорошие начальники прекрасно знают, как важно выйти из-за своего большого стола и предложить сотрудникам пообщаться за круглым столом переговоров, где само расположение людей устанавливает полное равенство между ними и порождает чувство партнерства. Дистанция имеет огромное значение. трибуна ассоциируются с официозом, круглый стол с деловым общением, а ваше хождение по залу или манеры присаживаться на краешек стола демонстрирует ваше неформальное отношение к людям, готовность дружить и общаться более близко, чем это обычно принято. Когда-то в далеком 85-м году меня вызвали в Москву для работы корреспондентом на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Приехать надо было заранее, чтобы пройти подготовку у комментаторов центрального телевидения, которые имели опыт работы в разных странах. Как это было незабываемо интересно. Оказалось, что каждый журналист, поработав в какой-то стране или на целом континенте, становится чрезвычайно похож на тот мир, о котором он рассказывает. Похож даже и по одежде, и по манере держаться. Вот вплыл в нашу аудиторию важный, малоулыбчивый, который рассказывал советским телезрителям о жизни арабского мира. Он сам был очень похож на арабского шейха и держал с нами огромную дистанцию, так и оставшись загадочной восточной персоной. Мне тогда показалось, что на голове у него был невидимый мир у восточный тюрбан, так аккуратно и гордо он держал голову и глядел на нас сверху вниз. А вслед за ним в аудиторию не вошел, а влетел Игорь Фессуненко, который в те годы работал комментатором в Латинской Америке. Он был яркую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами и клетчатые брюки, что само по себе вызывало удивление, так как в нашей стране в то время носили больше одежду белого, серого и черного цветов. Яркое вообще не приветствовалось. А уж клетчатые брюки – это вызов обществу. Напомню, 85-й год. Загорелый и веселый фесуненко сел верхом на стул и оглядел зал с притихшими журналистами, а потом начались Байки про жизнь в Латинской Америке, про открытость и отсутствие комплексов у этих людей, про бразильские карнавалы. Он и сам был немного карнавалом, и мы потом долго его не отпускали. Так хотелось продлить этот неожиданный праздник. Каждый раз перед семинаром или тренингом я прошу показать мне помещение, в котором предстоит заниматься. Очень хорошо, если есть возможность посадить людей неформально, полукругом. Но при этом надо позаботиться о том, чтобы им было удобно вести записи и вообще, чтобы им было удобно сидеть. Если зал напоминает кинотеатр, то я советую во время выступления несколько раз пройтись между рядами, чтобы пообщаться глазами с теми слушателями, которые надеялись отсидеться за чужими спинами. Но именно эти глаза вам и надо зажечь. Именно этих людей надо расшевелить. Как же к ним не подойти? Бывают чрезвычайно неудобные помещения, например, с большим круглым столом. Рядом с вами, плечом к ключу, сидят ваши ученики. а вы не можете пообщаться с ними глаза в глаза. Я уже говорил что в таких случаях обычно я встаю, предупредив аудиторию и особенно приучена к хорошим манерам мужчин, что им вставать совсем не обязательно, что это просто моя собственная манера вести занятия, мне так комфортнее. Я обхожу стол много-много раз. Оказываясь за спинами одних людей, я ловлю глаза других людей, тех, кто сидит напротив. И буквально кожей чувствую, как те люди, которые повернуты ко мне спиной, Тоже хотят, чтобы я поглядела им в глаза. Собственно, это и есть то, чего я добиваюсь. Но если бесконечно ходить по кругу, все к этому привыкнут и опять расслабятся. Во всем нужна мера. И, конечно, кто-то может, естественно, на стол или верхом на стул, а для кого-то это невозможно решать вам. И все же самое скучное, что может быть на свете, это далекий докладчик за трибуной, который что-то читает с листа, не открывая глаз. Если таковы условия игры, которые вы не вправе нарушить, такое тоже бывает, то все же постарайтесь сделать так, чтобы люди в зале вытягивали шею и ловили каждое ваше слово. Такое возможно. Если вы будете говорить то, что касается каждого из присутствующих. Если вы делаете это интересно, а еще лучше весело, отрывайтесь от бумаги, комментируйте текст, шутите. Тренд нашего времени дать людям, сидящим в зале, возможность улыбнуться. А еще лучше похохотать всем вместе. но Смех в зале должен возникать именно тогда, когда вы этого хотите. Когда наша страна стала открытой и люди начали ездить по миру, первым сильным впечатлением были вовсе не витрины с разнообразными товарами, а улыбки на лицах прохожих. Россия не очень улыбчивая страна. Люди на улице смотрят друг на друга либо безразлично, либо с подозрением, к сожалению. Если вы попытаетесь улыбнуться и поздороваться с незнакомыми встречными, вас начнут сторониться, как ненормального. При этом во время показа многочисленных юмористических программ не самого высокого качества мы видим много хохочущих, радостных людей. Зал стонет от смеха даже в ответ на старые пошлые шутки и благодарно хлопает ладоши, предвкушая следующий пассаж от Петросяна, Задорного или Шифрина. А потом эти же люди выходят на улицу, их лица становятся снова постными. Замечательный артист Олег Янковский ушел из жизни, оставив в своей гримерной записку. «Улыбайтесь, господа!» Это были его любимые слова из любимого фильма про барона Мюнхгаузена. «Людям не хватает улыбок, хотя эти же люди любят смеяться. Так почему же не использовать этот дефицит при подготовке вашего выступления? Почти всегда, даже в самый серьезный доклад, можно вставить шутку или анекдот, который подойдет по смыслу и добавить соли и перца, приготовленные вами блюда». Шутят даже президенты и премьер-министры, не считают это зазорным. Иногда шутят удачно, иногда не очень, но они показывают гражданам своей страны и всему миру, что мы не такие уж зажатые и суперсерьезные, как принято думать. Иногда, выступая, полезно посмеяться над собой. Это всегда располагает аудиторию, вызывает доверие и радостные улыбки. При этом не бойтесь быть открытыми, можете смело использовать факты из своей биографии. Рассказывать о себе можно и нужно. Важно не переборщить.